Глава 31. Сознание перенесло меня к морю. Невероятное место, нужное, спокойное, такое моё. Удивительно, тело отдыхало, восстанавливалось, а разум работал без отдыха, без передышки. Я убаюкивающе качалась на волнах, собирая воедино в своей голове такие разные мысли. Я помнила всё, что произошло, до мельчайших подробностей. Кто я теперь? Я и сама не знаю. Огонь появился в моей жизни так неожиданно, но так вовремя. Если бы не он, чудовище бы меня уничтожили там, в лесу. Теперь я понимала, о чём говорил Мак. Другие способности пламя. Он знал об этом. А значит, знал моего отца, от которого я этот дар получила. Значит, мой папа был огненным, сильным, если смог отдать мне столько магии. Но тогда зачем мама отдала мне весь свой резерв, лишившись жизни? Бессмыслица. Теперь я огненная. Об этом станет быстро известно всем, и королю в том числе. Профессор Докросс рассказывал нам, что появившаяся когда-то огненная женщина стала надеждой на появление очень сильного ребёнка. Оба родителя могли поделиться силой. Значит, теперь за мужество не менавать. Точно. Ректор Я, его избавление от проклятия, его надежда на наследника. Он отдалился, резко, неожиданно разрушив хрупкое, только зарождающееся чувство. Или он всегда был таким? Холодным? А я просто желала видеть что-то другое? Теперь не знаю, не могу объяснить. Но последнее, что я видела перед приближающейся, казалось, смертью, Было именно его лицо. Мой покой нарушен. Я покидаю свой укромный уголок и возвращаюсь обратно в тело. Веки тяжёлые, с трудом открылись. Свет режет глаза, размазывая очертания помещения. Однозначно я в лекарском корпусе, узнала комнату. Тихо. Никаких звуков. Повернув голову, встретилась с чёрным прямым взглядом ректора, сидящего в кресле у кровати. "Доброе". Замялась, не зная, сколько времени прошло. Ночь. Сколько я здесь? 2 дня. "Я рад, что вы пришли в себя. Как ваше самочувствие?" Сухой, безразличный тон. Ничего не изменилось. Уже лучше. Призвала магию внутри, неожиданно обнаружив два полных резерва. Резервы полны, оба. У вас две силы, Оливия. Лично я вижу такое впервые. Мы все. Он тяжело вздохнул, опустив уставший взгляд. Вы не перестаёте меня удивлять. Есть ещё что-то, о чём я должен знать? Надеюсь, что нет. Я и так сплошная проблема для всех, и для вас в частности. Постараюсь больше не быть вам обузой. Чёрные глаза потускнели, как будто на мужчину, сидящего напротив, нахлынула грусть. Если раньше глаза были холодными, теперь стали пустыми. Что будет дальше? Во-первых, послезавтра мы отправимся к королю который жаждет встречи с вами. Думаю, вы понимаете почему. Теперь замужество станет для вас обязательным. Наратор. Несколько столетий гризет защитник от обоих огненных родителей. Ректор нервно сглотнул, упомянув приказ короля. Теперь я поняла. Его злит не сама тема брака, а именно моего брака. Почему? Во-вторых, теперь вы будете учиться с защитниками, изучать то, что изучают они, тренироваться как физически, так и с огнём. Этого не избежать. Вы огненные, и теперь у вас есть обязательство перед королевством. Я помогу и научу всему, что знаю сам, если вы, конечно, не откажетесь от моей помощи. Не откажусь. Сказала я прежде, чем подумала. Я опять становлюсь вашей проблемой. Я уже привык. Встал, собираясь уйти. Зашёл лишь на минуту посмотреть, как вы удачно застав ваше пробуждение. До встречи, поправляйтесь. Портал за мужчиной закрылся, а я осталась одна. Он будет меня обучать вместе со всеми. или вдвоём. Его холодность отталкивала, но обучаться мне теперь придётся. Можно сказать заново, а он лучший преподаватель для огненных. Пришла в себя наконец-то, в комнату вошла профессор. Её взгляд уткнулся в кресло, которое пару минут назад занимал ректор. Неужели ты заставила его уйти, чтобы отдохнуть? 2 дня сидел здесь, не сводя с тебя взгляда, выгнать его не могла. Доквар расставляла зелья на тумбочке, стоя спиной ко мне и недовольно охая. Вот что за несносный мужчина. Сам ещё не восстановился после рейда, а от тебя ни на шаг не отошёл. 2 дня? А зачем тогда соврал, что только пришёл? Поведение ректора противоречило словам, вызывая во мне непонимание. Профессор Кто я теперь? Вопрос, который меня волновал, сам собой вырвался. Огненная. Женщина присела на край кровати. Два дара, два резерва. Тебе нужно научиться пользоваться ими. Пока я не понимаю, можно ли использовать их по отдельности или они работают исключительно в тандеме. Такого ещё не было на моей памяти. Будем экспериментировать, выявим порядок методом проб и ошибок, а ты будешь отмечать изменения в себе. Теперь непонятно, сможешь ли ты и дальше лечить огненных или только себя. А ректора смогу? Не знаю, Оливия, сейчас я не могу ответить на твои вопросы. Никто не может. Всё это время женщина ласково гладила меня по руке. Отдыхай. Сейчас ночь, а завтра я позову твоих подруг. Лейс уже несколько раз штурмовала двери лекарского корпуса, желая тебя увидеть. Доквар закатила глаза. Ещё один день она не вытерпит, да и двери не переживут. Проснулась ближе к обеду, ощущая лёгкость в теле. Профессор принесла мне еду, чуть ли не впихнув её в меня. Хотя аппетита особо не было. Рассказала, что несколько защитников находятся здесь же, в лекарском корпусе. Это те, кого я вылечить не успела. Как только Даквар вышла, с грохотом распахнулась дверь. И на меня что-то налетело. «Лейс!» Она практически запрыгнула на меня, сжимая в объятиях. А Ири же спокойно обошла кровать и плюхнулась в рядом стоящее кресло. «Раздавишь!» Я пыталась разжать удушающий захват подруги. «Как мы волновались, Лив!» Лейс наконец-то спрыгнула с кровати. «Мне Крат рассказал про Рейд, про то, что ты, фараны, они не справлялись, а тут вышли из портала, а ты там!» Она выставила вперед обе руки, изображая поток огня. «Они в шоке! Ректор так за тебя испугался!» А ты огонь не могла остановить, а он подскочил, руки твои убрал, потом тебя сюда привели. Крат, хорошо. А Георго к нам привели ран. Н ты вылечить не успела. Все уже знают, академия кипит. А Трейси истерику закатила вчера, верещала. Вот. Подруга всё это выпалила будто на одном дыхании, стараясь в своей короткой речи рассказать сразу все новости последних двух дней. Я очень рада, что всё хорошо. Айри обняла меня, поглаживая по голове. Лив, я думала, у неё ткнуло пальцем в лейз, истерика случится, если нас и сегодня к тебе не пустят. Она чуть входные двери в лекарский корпус не выломала, чем очень, очень-очень меня расстроило. Приличные леди так себя не ведут. Ай, ладно тебе, Айри, пустили же. Развела руками, закатив глаза наша неприличная леди. А так бы ещё неизвестно сколько бы ждали. Всё это время я откровенно хохотала, представляя, как Лэйс выламывает двери, а Айри грозит ей в назидание пальцем. Ректор приходил? Чуть ли не в один голос спросили девчонки. Что сказал? Да ничего особенного. Я развела руками, Теперь я буду учиться с защитниками. Мы знаем, на четвертом курсе вместе с Кратом он вчера мне сказал. На четвертом? Но ведь начиная с четвертого огненные... Ходят в рейды, да? Я сглотнула, не ожидая такого. Думала, меня сначала хоть чему-то научат, а потом уже в бой. Или никогда вообще... Вспомнила, какой невероятный ужас испытала при встрече с форанами. Смогу ли я вообще совладать с собой? Лив, ты побледнела. Айри взяла меня за руку, поглаживая. Ты боишься чудовищ? Да. Вы даже не представляете, насколько они ужасны. Это это даже описать не могу. Ну, ректор тебя научит. Научит же. На меня вопросительно смотрела Лейс, ожидая ответа. Я только кивнула. Я пока ещё не до конца усвоилась с мыслью, кто я и что теперь будет всё по-другому. Мы больше не будем ходить вместе на занятия и проводить много времени. Надеюсь, хоть жить-то мне с вами разрешат. Разрешат. Мы у Докварс спрашивали, кивнула Айри. Она заверила, что никто тебя от нас не отселит. Ну хоть что-то положительное имелось. От девчонок уезжать совсем не хотелось. Мы вместе больше полутора лет и стали друг другу родными. Сейчас для меня всё в новинку, а они моя поддержка и помощь. Так что там с трейси? Перевела разговор на другую тему, желая отвлечься. Ой, Лив. Ну всё, лесть теперь не остановить. Она, как узнала, что ты теперь — Огненная! Так ее истерика накрыла! Подружки еле успокоили! Я вот не понимаю, почему она так вцепилась в дар Лартака? Есть же и другие защитники, и их роды не менее состоятельные. И правда, приклеилась к ректору прям не оторвать. Лейс растерянно пожимала плечами. — А я вам что, не рассказывала? — Да. Мы с подругой медленно развернули голову в сторону Айри. Нет. В прошлом году, когда мы проходили дисциплину Строение тела и физические процессы, все девчонки ещё долго обсуждали вопрос э где трождение. Вот тогда я и услышала, как Трейси делилась с подругами, что детей она иметь не хочет, не желает портить фигуру. Да и вид сопливых и кричащих отпрысков ее раздражает. Видимо, потом, узнав о проклятии ректора, и решила. Отличный вариант. Выйдя замуж, она получает богатство и приставку «Дар» со всеми прилагающимися к ней почестями. А наследников не будет. Никаких вопросов. Мы с Лейс замерли, переваривая услышанное. «Все так... банально? Я даже не сдержалась». Я-то думала, она как минимум до Одари влюблена в него. Лиф, о чём ты? А Лиудивлённо распахнула серые глаза. Трейси и любовь понятия несовместимые. Она-то себя раз в год любит, а ты про других говоришь. Ну а теперь ты огненная, а это значит, что её план летит в тартарары. Несмотря на это, думаю, что своих попыток соблазнить ректора она не оставит. Понимание этого оставляло неприятный осадок внутри. Я на него не претендовала, но лишь мысль, что Трейси может всё-таки добиться своего, угнетала. В комнату вошла Доквар, застав нас в состоянии глубокой задумчивости. Аливия, если ты себя чувствуешь хорошо, можешь отправляться в свою комнату с девочками. и, повернувшись, открыла портал прямо рядом с нами. «А на занятия мне завтра можно?» Смотрела на нее умаляющим взглядом, совершенно забыв, что теперь я обучаюсь на другом факультете. «Пока нет. Вопрос твоего перевода еще решается. И да, напоминаю, завтра ты идешь с Дарлартаком к королю. Будь готова в десять, он заберет тебя прямо из комнаты». Девчонки, не понимающие, таращились на меня, а показав им взглядом, что всё потом, шагнула в портал. Как же приятно оказаться в своей комнате. Хотелось принять душ и смыть с себя события последних двух дней. Лев, а зачем королю? Я бы удивилась, если бы Лайс не спросила. Это потому, что ты теперь огненная, да? Думаю, да. Я села на свою кровать. Помните, Докрос нам рассказывал, как сильно король надеялся на появление сильного защитника в союзе двух огненных тогда, 300 лет назад. Видимо, теперь от меня ждут того же. Лив, тебя обяжут выйти замуж? Можно сказать, уже обязали. Ректор ещё полторы недели назад мне сказал, что после инициации я должна выбрать себе мужа. Я сама Вероятно, я совпаду по резерву со всеми защитниками и могу выбрать кого пожелаю. А звучанная эта мысль стала мне омерзительна. А если у мужчины, к примеру, уже есть невеста, как Лейс, или ему просто нравится девушка, как Хайри? Лейс, я хочу попросить тебя поговорить с Кратом и узнать, кто из огненных свободен. Не хочу разрушать чьё-то счастье. Если и выбирать, то только из тех, кто не обременён чувствами к другой девушке. Подруга молча кивнула, видела сочувствующие взгляды девчонок на себе. Уверена, они не желали попасть в такую же ситуацию. Но теперь выбора у меня точно нет, точнее, выбор мне придётся сделать через 2 1/2 недели.